Страница 260. -я. Письмо 211. -я. Льву Львовичу и Марии Львовне Толстым. 1893 год, мая 24-го, Бегичевка. Взял у Тани письмо, чтобы приписать вам, но спать хочется и, вероятно, ничего не выйдет. Примечание первое. «Очень хочется знать про вас. Здесь я вчера ездил в Козловку, где все очень хорошо. Сапотька, с Гордеичем, оживленно, бодро, разумно и просто действует. Я видел только их и их счета, а не видел народа. Но третьего дня был долго в Татищеве, там очень серьезное получил впечатление. Совестно стало, что не сам делаешь это дело, какое оно ни есть, пока оно делается». Больных девятнадцать человек в Тифе без призору, как всегда в нечистоте, полуголодные, и шесть человек умерло в продолжении меньше месяца. У Ерофея вся крыша сожжена, но старик и сироты одеты и чисты, дети заморенные грудные. У Королькова, помнишь, попрошайка, умерла жена третьего дня, остался семинедельный мальчик, я знаю, и все знают, что он умрет. «Все больше и больше страдаю от этой лжи жизни и верю в ее изменение. Таня тебе описывает Раевских как бы сочувствием, а мне Ваня жалок. Жалко его с его отсутствием нравственного чутья, но со скромными чистыми вкусами, а ездок противен, совершенно независимо от всяких других обстоятельств. Ванину жизнь с его наукой, посадками, пчелами жалко разрушать». А того желательно. Примечание второе. Целую вас. Зовут ужинать. Попрошу Пошу приписать. Примечание. Первое. Настоящее письмо. Приписка к письму Татьяны Львовны Толстой. И второе. Суждение Толстого относится к Ивану и Петру Раевским, тогдашним студентам Московского университета. Конец примечаний.